Эпилог на ну что, борода, ещё по одной?» Атаман жадно допил своё пиво и с треском опустил кружку на добротный дубовый стол. «Можно!» Отозвался трактирщик, меняя опустевший сосуд на новый, до краёв наполненный свежим прохладным пивом. «И куда ты всё косишься?» Неодобрительно поинтересовался главарь Шайки. «Этак скоро совсем окосеешь. Того и гляди, сам кривым станешь!» Но он прекрасно понимал, куда направлен взгляд гостя, на карту, висящую на стене. Карту лесов гоблина, на которой были отмечены места, находящиеся под полным или частичным контролем пяти разбойничьих шаек, а также селения, которые успешно противостояли набегам грабителей, и замок. И это была не простая карта, а тактическая, с координатной сеткой, с указанием слабых и хорошо защищенных мест, направления атаки и так далее. «Очень сырая, со множеством ошибок и неточностей, но всё же видно, что ни один день над ней провёл одноглазый атаман». «Что это?» – прямо спросил Шардон, решив, что его собутыльник уже созрел для откровенной беседы. И он не ошибся. «Это, а это мой бородатый друг, мечта». «Мечта?» «Старое безнадёжное. Сидеть в тепле и сухости, да попивать старое дорогое вино в уютном кресле пред камином в собственном замке». «Почему безнадёжное?» «Да потому что нет у меня сил, чтобы захватить замок. Пробовал с другими атаманами договориться, но как потом с ними добычу делить? Чтобы нанять армию, нужно золото, много золота, а долгую осаду барон Фурье выдержит и даже не усохнет. Там припасов на месяц-два по подвалам заныкано. В общем, пусть мечта старого разбойника так и останется мечтой». Одноглазый атаман махнул рукой и снова приложился к кружке. Да и стар я уже для всего этого. Устал быть грозным атаманом и суровым отцом для шайки этих бестолучей. Мне бы сабли в руки и кастет на кулак, да в дело, чтобы хруст зубов до реки золота, а не отсиживаться за чужими спинами, раздавая пинки до приказы. Кривой вдруг пристально уставился на трактирщика единственным глазом. «А может, ты вместо меня побудешь главарем этой шайки?» «Как это?» «Ну, ты ведь хотел быть моим помощником, а я предлагаю тебе стать новым атаманом. Шардон Рыжая Борода. Звучит, а?» Ты скосный вор, и за тобой охотно пойдут. Вор? Перебил его трактирщик. А-а, займётся кривой. Управляющий мыскин порылся в базе данных сценарного диалога и исправился. Ты великий воин, и за тобой охотно пойдут. Вообще-то я торговец, обычный трактирщик. За тобой пойдут. Почти с мольбой смотрел на него главарь разбойников. Разработчики даже не предполагали, что пост Атамана может быть передан представителю мирного класса, а не вору или хотя бы воину. Поэтому подходящих для такого случая фраз в диалогах просто не оказалось. «И что я должен сделать?» «Уже сделал. Люди мои тебя знают и уважают, так что слушаться будут. но ну, разве что, кроме угрюмого, да братьев-картавых. За этими постоянно присмотр нужен, да и спиной к ним лучше не поворачивайся. Эй, Гриня, кликни лютую пятерку ко мне, да поживее!» Окликнул он кого-то через окно. Не прошло и минуты, как в комнату ввалилось пятеро угрюмых разбойников. «Ну что, кореша, представляю вам нового атамана нашей банды. Звать его Шардоном. Да вы сами это знаете. Будет теперь у вас за главного». «Дело твое, старший. Как скажешь, так оно и будет». Флегматично пожал плечами старший по уровню разбойник, по прозвищу Сизый Нос. «Вот, держи». С этими словами бывший главарь снял с пояса ножны с мечом и передал его трактирщику. «Владеем по праву, атаман Шардон!» Тот молча принял оружие, даже не глядя его характеристики. «Ну и последняя формальность. Теперь ты должен меня убить». «Что?» «Ну да, место мое будет занято, так что я вернусь не потертым жизнью атаманом а молодым и лихим грабителем с большой дороги. Может, даже с полным набором гляделок Ха. Пятеро разбойников с интересом уставились на своего нового командира. «Вам предлагается задание. Смена власти. Цель – убить атамана Кривого. Награда – пост атамана Принять – отмена!» «Принять». Трактирщик пожал плечами рванул клинок из ножен, занося его для удара. «Стой!» – вскинул руки одноглазый разбойник. «Сперва ответь мне на один вопрос. Что ты станешь делать, когда займешь мое место?» «Построю пивоварню!» «Ха!» Криво вытянул вперёд кулак с отставленным большим пальцем, и пятеро остальных грабителей довольно заулыбались, явно обрадованные грядущими переменами. «Славно из тебя выйдет атаман! Ну а потом, какие у тебя планы?» «Это уже второй вопрос. И всё же, я исполню твою мечту». Бывший атаман кивнул, расплылся в довольно улыбке и закрыл свой единственный глаз. И Шардон тут же нанес удар, а затем ещё и ещё один. Вы выполнили задание «Смена власти». Внимание, вы стали новым атаманом шайки Кривого. Открыт доступ к интерфейсу управления банды разбойников. Прирост вычислительных мощностей плюс 40%. «Чё ж стали? Славим нового атамана!» Рявкнул на своих товарищей сизый нос. И пятеро разбойников дружно опустились на одно колено, выкладывая перед собою на пол кинжал и туго набитый кошель. Подношение для нового лидера банды. Получен опыт, получен 12 уровень, получены очки влияния, получена новая специализация, разбойник. Открыто новое дерево навыков, воровство. Открыто новое дерево навыков, лидер отряда. Вы стали владельцем локации Кривое Логово. Репутация с персонажем Сизый уважение. Репутация с персонажем Шестипалой, уважение. Репутация с персонажем Угрюмой, настороженность. В лог посыпались системные сообщения, а в интерфейсе замигали новые элементы управления — кнопки, вкладки, индикаторы. Подгрузилась и новая база знаний, по умолчанию полагающаяся каждому вступающему в должность атаману. Шардон, точнее уже атаман Шардон, повернулся к своим помощникам. «Расскажите остальным про новости. Угрюмого отправьте ко мне, пусть зайдет минут через десять. Ну а пока отдыхайте, да прокиньте кружку-другую за здравие нового атамана». И перед ним на земле появились пять пузатых бочонков, уже хорошо знакомых разбойникам. Коротко кивнув, те забрали угощение и вышли из хижины. Оставшийся же в одиночестве непись подошел к висящей на стене карте. «Хей, господина новая атамана, а кто теперь Шныга стать?» Раздался из угла тихий голос. «Нет, не совсем один». «Будешь, как и раньше, моим телохранителем». «Шныга будет хорошо-хорошо тело новый атаман хранять», — заверил его гоблин. «А пока помолчи, не мешай, и смотри, чтобы меня никто не беспокоил минут десять». И Шардон снова вернулся к карте, исчерченной пометками своего предшественника, и в первую очередь его интересовал замок. «Создание директивы номер восемьдесят девять. Организация походной пивоварни. Установка приоритета. Высокий». «Директива номер шестьдесят один. Статус. Корректировка. Обновление». «Директива номер шестьдесят один. Захватить замок барона Фурье». Степень выполнения задачи – 10%. Список подчиненных банд. Шайка Атамана Кривого. Список банд, подлежащих подчинению или уничтожению. Подробнее. Список подчиненных селений. Нет. Список селений, подлежащих подчинению. Подробнее. Разблокирован модуль подключения динамических расширений и модификаций. Текущий список модификаций и расширений. Нет. «Дети, дети, не разбегаемся! Аккуратно идём к своим шкафчикам и переодеваемся! Не толпимся, не шумим и не дерёмся! Толик, ну что вы там опять не поделили?» Дружно высыпавшие из класса дети не обращали никакого внимания на слова учителя, давно уже привыкнув к её крикам и пропуская их мимо ушей. «Иванова, за тобой бабушка пришла! Лидия Семёновна, вы пока присядьте, она девочка уже взрослая и сама переоденется. Дождь не пошёл ещё, а то с утра передавали». Классной руководительнице подошла невысокая девушка в голубовато-сером брючном костюме и о чём-то негромко спросила. «Наденьку», — повторила женщина и вытянула шею, всматриваясь в толпу переодевающихся после занятий детишек. «Вон там, видите, возле пятого шкафчика, который с единорогом?» «Да, спасибо». «Но вы лучше дождитесь её родителей. Они обычно опаздывают, сперва Ерёмку забирают, он в соседнем крыле учится, а потом уже за Наденькой». «Надя, ты уже переоделась? Умничка!» «К тут тётя приехала, поздоровайся с тётей». Девочка лет восьми подошла к классной учительнице и посмотрела на молодую женщину, стоявшую рядом с ней. Взгляд малышки был не по-детски серьёзным и проницательным. «Привет». Девушка улыбнулась и присела так, чтобы её глаза оказались на одном уровне со взглядом девочки. «Меня Лариса зовут». «А меня Надя». «А ты откуда приехала, тётя Лариса?» «Издалека». Тётя снова улыбнулась. «Ты ведь Надя Иванова? Ты красивая», вдруг заявила девочка, смутив гостью. «Тебя ведь папа Толя прислал, да? Он обещал, что пришлёт за мной красивую тётю». Ириана Лариса, приехавшая в Нижний Новгород ради этой встречи, вздрогнула.